Глава 17 Мрак преобразил отступников. Сотни пустых ничего не выражающих лиц оскверненных сильваре были обращены на изготовившихся к обороне родичей. Засланные колдовским туманом глаза казались прорехами в самой ткани барлеоны. Прорехами, через которые можно увидеть чуждую всему живому изнанку мира. А вот эмоции Ирхов-мрака не только сохранились, но и усилились. На оскаленных мордах читалась свирепая злоба, с обнаженных клыков капала слюна. Сейчас они как никогда напоминали диких зверей, а не разумных существ. Отступники молчали. Пока молчали. Безмолвным потоком новоиспеченные слуги-гераники двинулись в атаку, на ходу перестраиваясь в боевые порядки. Тела отступников словно кровью истекали колдовским туманом, оседавшим на истерзанной скверной земле. На миг мне показалось, что я бреду по коленам волшебной крови. Крови самого леса. Но больше всего пугала тишина. Не было приказов командиров. Не прозвучало ни единого слова. Туман странным образом гасил звуки шагов и лязг доспехов, отчего происходящее казалось наваждением. Даже лес притих, будто затаил дыхание в ожидании развязки. Гнетущий полог тишины разрушила музыка. Мрачная, полная невыразимой силы она словно забиралась под кожу, заставляя тело дрожать в предвкушении битвы. Лишь случайно скользнув взглядом по собственным струнам, я осознала, кто творит музыку. Пальцы двигались помимо моей воли, заставляя исполнять незнакомую композицию и активировать песне воодушевления. Небольшой пригорок, на который принесли меня непослушные ноги, живой рекой обтекала движущаяся вперед армия мрака. Лучники маги и лекари, выйдя на поляну, словно растекались в линию, за которой маячили грозные колонны тяжеловооруженных ирхов. Это напоминало половодье, когда вышедшаяе из берегов река заливает низины заставляя карабкаться выше и выше, спасаясь от неумолимо подступающей воды. Противник тоже не сидел, сложа руки. Со стороны защитников леса происходили схожие движения. Группы воинов собирались вокруг своих предводителей, образуя боевой порядок и отступая подальше от границы скверненной земли. «Мастер, отступайте к завесе!» Многократно усиленный голос игрока по имени Эвалет заставил вздрогнуть от неожиданности. Он казался чуждым и народным в этом торжественном течении неумолимой смерти. «За границей завесы вы сможете телепортироваться в безымянный. Темный легион выиграет для вас время». «Мы не уйдем, Эвалет!» Голос мастера картоса созвучал странно, с рычащими нотками. Наброшенный на голову посла капюшон не позволял различить лицо. «Союз — это не чернила на бумаге. Союз — это клятва». Картос исполнит свою, даже если слова не были записаны. Гераника не получит власти в сокрытом лесу. Взгляды Первая и Мастера Темной Империи на мгновение встретились, безмолвно скрепляя союз. Фрезия и вожаки Ирхов коротко отсалютовали оружием, присоединяясь к сказанному. Это словно послужило сигналом. Обе группы противников мрака, до этого стоявшие отдельными колоннами, Двинулись навстречу друг другу, сомкнувшись и образовав единый фронт, ощетинившийся сталью. «Враг Гераника!» — обратилась первая к новым союзникам. «Наши сородичи одурманины. Их нужно остановить, а не убить!» Игроки зароптали, а их лидер прямо спросил. «А если у нас не останется выбора?» «Ты сам ответил на свои вопросы, Валет. Сокрытый лес не достанется мраку». Новоявленных слуг мрака мысль об убийстве сородичей не заботила. Со звуком лопнувшей струны сорвались тетивы луков и арбалетов, и воздух наполнился шелестом крыльев смерти. Им вторил гул многочисленных магических снарядов и взметнувшийся к небесам многоголосый рев ирхов мрака. Вот только вспыхнувшая между двумя армиями огненная стена испепелила большую часть стрел и ледяных шипов. Добравшиеся до рядов противника заклинания бессильно разбились о возведенный картовскими магистрами магический щит. Наколдованное пламя уничтожало летящие стрелы и некоторые чары, не причиняя вреда ни траве, ни растущим рядом деревьям. Бесшумными призраками оскверненные сильвари расступались в стороны, пропуская неудержимую волну ирхов. Звероподобные фигуры лавиной накатились на огненную стену, ничуть не страшась ревущего пламени. За мгновение до прыжка в огонь мохнатые фигуры чуть поблекли, будто их накрыла тень. Защищенные временной неуязвимостью к магии Ирхи безболезненно преодолели огненную преграду. Вспыхнули и исчезли магические ловушки, что успели выставить картосцы. Рычащая и скалящаяся волна Ирхов-мрака ударилась в строй танков. Горло резануло болью. Меня, как и всех окружающих кастеров, оскверненных сильвари скрутил приступ жесточайшего кашля. Краем глаза я успела увидеть мелькнувшую фигуру Сильвари-разбойника, швырнувшего на землю склянку с пузырящейся жидкостью. Едва заметная дымка, распространившаяся от осколков, заставила зайтись в приступе кашля и соседнюю группу лекарей. Вы попали под воздействие удушающего облака. Вы лишены возможности издавать звуки и творить заклинания, пока не покинете удушающее облако. Выбраться из зоны поражения удалось не сразу. Тут и там появлялись разбойники седьмого, и на свободных от отравы областях разбивались новые склянки все с той же алхимической дрянью. Седьмой с учениками вывели из строя большую часть волшебников мрака, но те не проявляли беспокойство по этому поводу. С тупым равнодушием безмозглых гомункулов оскверненные сельвари просто брели в поисках свободных от отравы мест. Вот только на участках с чистым воздухом особенно легче не стало. Кашель не отпускал, а система порадовала дебафом, сохранявшим эффекты удушья в течение пяти минут. И тогда, без всякого моего участия, было активировано единственное заклинание, на которое не распространялся запрет колдовать — призыв души инструмента. Призрачная фигура Эйда появилась рядом со мной. Неудивленным, растерянным дух инструмента не выглядел а значит, и в неактивном состоянии мог наблюдать за происходящим. Оценив обстановку, Эйд без затей втолкнул меня в границы ближайшего отравленного облака, а затем проделал все то же самое со всеми стоящими неподалеку волшебниками отступников, обновляя дебаф. Убивать подконтрольных гераники Сильвари он не спешил. Да и с учетом низкого уровня души и специализации, задачка была повышенной сложности. Отступники не пытались убить Эйда. Смотрели жутковатыми туманными глазами и покорно ожидали, когда к ним вернется способность колдовать. Каким бы образом Гераника не управлял оскверненными Сильвари, получалось халтурно и весьма предсказуемо. Все разбойники, которых он послал в тыл к врагу, застывали в многочисленных ловушках, предусмотрительно расставленных около группы лекарей и магов. А вот Ирхи дело другое. Их лишили свободы воли и искры Сильвана, но не разума. Ирхимрака ловко перепрыгивали разверзающиеся под ними ямы, перескакивали по спинам сородичей через стену танков и врезались в уязвимых лучников, магов и лекарей. В какой-то миг мне показалось, что лавина мохнатых тел взломает оборону противника. Но сам лес по зову первой пришел на помощь своим детям. Корни и стебли растений мертвой хваткой вцеплялись в ноги отступников, замедляя передвижение, сбивая с ног, приковывая к месту ветви пеленали вырывавшихся вперед порабощенных ирхов. Рычащие от бессильной ярости, ирхи мрака бились в живых коконах из ветвей и листьев, уносящих их вверх под кроны деревьев. Оставшиеся внизу прилагали неимоверные усилия, чтобы избежать участи менее удачливых собратьев. Громадную фигуру кадьяка толстые ветви спеленали с головы до лап, но с места сдвинуть не смогли. Генерал Ирхов-мрака рычал и бесился в оковах так, что древесина трещала и скрипела, будто страдающее от боли живое существо. Атака войска гераники захлебнулась. Остановленные собственным лесом, отступники бились в ловушках и оковах. Те же, кто еще был свободен, не спешили покидать пропитанную мраком оскверненную землю, где у первой не было власти над растениями. «Бьем геранику!» Усиленный магией голос лидера Темного Легиона пробился сквозь шум битвы. «Махан лишил его бессмертия!» Все, кто могли дотянуться до Гераники стрелой или заклинанием, направили свой гнев на Повелителя Мрака. Урон от немногочисленных игроков, для которых разделявшее противников расстояние не было помехой, был подобен комариным укусам. А вот напоенные магией арбалетные болты златогривого конкулора, заклятие Пятой и послов картаса заставили Геранику пошатнуться и едва заметно нахмуриться. Элегантный костюм шамана покрылся пятнами крови, сочащейся из ран. Со стороны рейдеров послышались ликующие возгласы, и миг поверила, что им удастся обратить повелителям мрака в бегство. Но тут в бой вступил пятый. И вспыхнуло пламя. Огненное цунами, в сравнении с которым недавняя стена огня казалась искрой рядом с жарким костром, двинулась от границы оскверненной земли неудержимым потоком. Жадное колдовское пламя пожирало все на своем пути, не жалея ни своих, ни чужих. Полыхали вековые деревья, яственно корчась в муках и выпуская из своих объятий, защищенных от магии ирхов мрака. Осыпались залой трава и кусты, до последнего цеплявшиеся за ноги отступников. Исчезали в огненном аду ловушки и сети, невольных слуг гераники. Исчезали в этом аду и сами слуги. Те, что не успели укрыться под защитой теней. Те, что не сумели вовремя выйти из-под удара. Выгорала сама земля, превращаясь в безжизненное пепелище. Языки пламени жадно лизали выставленную картосцами защиту, не в силах пробраться под магический купол. Но пламя сжирало пригодный для дыхания воздух, грозя удушьем, оказавшимся в ловушке разумным. Войско мрака отхлынуло, возвращаясь на оскверненную землю, чтобы залечить раны. Сотни пар туманных глаз отступников безо всякой жалости наблюдали за тем, как огонь силится поглотить их сородичей. Не поглотил. И там нашлись сильные маги, огненные стихии, сумевшие, пусть и не сразу, но унять пожар. Вот только на выжженном пепелище лес уже не мог помочь своим детям. Жалкий пятачок зелени стремительно исчезал, истоптанный сапогами тех, кто прятался под магическим щитом. Израненные огнем деревья жалобно трещали, угрожая не выстоять, рухнуть обожженными останками на землю, не разбирая, где свои, а где чужие. Страшным напоминанием лежали нардеющие еще земле обугленные тела. И не понять, какой стороне кто принадлежал совсем недавно. Смерть — великий уравнитель пятый, сотворивший этот кошмар наяву, неспешно двинулся в сторону обороняющегося войска, на ходу начав творить новое заклинание. «Объединим силы!» — приказал мастер Картоса окружающим его магистром. «Вместе мы сможем сдержать мощь твари мрака, а вы попытайтесь достать Геранику». Увы, это было не так-то просто. Восстановившая силы войска мрака вновь ринулась в атаку, Но на этот раз уже не было ни ветвей, ни корней, ни ловушек, способных остановить их. Схлестнулись бойцы, среди которых возвышались сошедшиеся в поединке Кадьяк и Спилиус. На мертвую выжженную землю полилась кровь. Неподалеку от Гераники остельба, с пугающим безразличием к происходящему, вычерчивала светящимся порошком сложный узор на черной земле. Вдруг она замерла, и туман, будто слезы, шок из глаз шестой уступая место привычной зелени. Повелитель мрака остановил настиль бив взгляд и нахмурил брови. Серая дымка вновь застлала взгляд чернокнижницы, и та вернулась к своему делу. Гераника же с раздосадованным выражением лица разглядывал испорченный кровью костюм. К ногам повелителя мрака потянулись чёрные уродливые корни, обвившие его ноги словно мерзкий клубок змей. Сочащаяся по одежде и телу кровь без остатка впитывалась в пульсирующие хищные стебли. Здоровье гераники медленно уменьшалось, и я невольно перевела взгляд на первую. Из рук друидки изливалось магическое сияние творимого заклинания. На миг я решила, что Нигелли хватило сил повелевать даже оскверненными растениями, но вскоре поняла ошибку. Напитавшаяся кровью гераники оскверненная земля разрасталась, стремительно захватывая все новые и новые участки леса, обещая повелителю мрака легкую победу. Стоит скверне разлиться под ногами обороняющихся, и их, ослабленных чуждой силой, сметут. Поняла это и Фрезия. Связанная поединком с утратившим волю вторым, Паладинша за предельным усилием отшвырнула от себя противника, преклонила колено и вонзила меч в землю, неминуемо подставляясь под удар. И он последовал. Рука второго не дрогнула, опуская меч наставшую беззащитной фрезию. Вот только до тела воительницы Сильвана клинок не добрался. Кинжал и бена немного изменил траекторию удара, и меч второго лишь бессильно вспорол воздух рядом с коленопреклоненной фрезией. Шанса на второй удар мастер-шпион ему не дал. Швырнул в глаза горсть порошка, ловко ушел от выпада и завертел ослепленного противника в замысловатом танце клинков. А от клинка Фрезии, третий в Совете, будто круги по воде расходилась благодать Сильвана. Освещённая земля столкнулась с разрастающейся скверной и остановила её. Туманные языки бессильно стелились у границ благословлённой земли, не в силах одолеть эту преграду. Оказавшиеся на благословлённой земле осквернённые Сильвари менялись. Туман безразличия уступал место живой зелени взгляда. Эбен пораженно прошептал пришедший в себя второй. Его зеленые глаза расширились, а рука, державшая оружие, опустилась. «Что происходит, брат?» «Назад!» — тут же раздался приказ Гераники. Повелитель мрака сосредоточенно сдвинул брови, лицо исказилось от напряжения. Начавшие приходить в себя Сильвари вновь утратили всякие эмоции. Отступники медленно, Неуклюжими марионетками подались назад к чернеющей неподалеку оскверненной земле. Взгляд второго вновь заволок туман, и он шаг за шагом отступал от растерянного Эбена. Несколько алых капель крови показались под носом Гераники, и тот, походя, вытер ее батистовым белым платком. Досмотреть происходящее не удалось. Эйд разобрался в ситуации, без затей схватил меня, взвалил на плечо и потащил к освещенному участку земли. «Она мне еще нужна для важного дела», — вежливо сообщил Гераника, заметив этот маневр. Одинокая тень сорвалась с его руки и устремилась к Эйду. Одно касание, и развоплощенная душа вернулась в свой инструмент. А я… А я безвольным болванчиком поднялась на ноги и вновь коснулась струн. По полю боя разнеслись первые аккорды зловещего гимна. Гимна мрака. Одновременно с этим мир заволокла тьма. Даже не тьма, а нечто куда более пугающее. Колоссальное заклятие пелены мрака накрыло часть леса, ослепляя всех, кто не нес в себе дорогие раники. Чуждая самой Барлеоне сущность застилала даже взоры богов. Благословение Сильвана теряло силу и скверно медленно, сантиметр за сантиметром продвигалось вперед, вновь грозя поглотить все поле боя. Ирхи мрака бросились в атаку, без труда сметая ослепленных противников. Живая волна рвалась к Фрезии, все еще сдерживающей неумолимо наступающую скверну. Третья, древнейший паладин леса, не могла прозревать сквозь сгустившийся мрак, но слышала неумолимо приближающийся шум битвы. Слышала, но не прекращала взывать к Сильвану. Дезориентированные, утратившие зрение защитники леса не могли остановить атаку. Вот старейшина Ирхов Спелиус пропустил мощный удар Кадьяка и грузно осел на землю. Но военачальник отступников не стал тратить время на раненого противника. Он продолжил свое неумолимое продвижение к коленопреклоненной Фрезии, и не было преграды, способной остановить Ирха Мрака. Кадьяк навис над воительницей Сильвана, замахнулся мечом, собираясь решить проблему благословенной земли одним могучим ударом, но клинок не достиг цели. Каким-то немыслимым образом рядом с Фрезией вновь появился седьмой, отводя удар. Глаза мастера-шпиона были закрыты, а движения больше напоминали замысловатый танец с клинками. Слепота, похоже, совершенно не мешала разбойнику. Он плясал вокруг Кадьяка, уворачиваясь от его ударов и не позволяя добраться до третьей. Общей картины боя это не изменило. Поддерживаемая гераникой пелена мрака превратила обороняющихся в легкие мишени для отступников. Да и я вот-вот должна была внести свою лепту в падение сокрытого леса. Стоит завершить гимн, как усилится не только вся армия, но и сам гераника, которого и без того сложно назвать слабаком. А есть еще пятый и остильба. Последняя не теряла времени и как раз завершила загадочный ритуал. взметнула руки в странном жесте и перед ней вспыхнул пылающий огнем портал. Истощенное заклятие, мастильба обессиленно рухнуло во колючками траву, а из разверзшегося портала вышел архидемон 350 уровня. Здоровенный, не ниже трех метров ростом, он слепо огляделся и нахмурился. Принадлежащий другому плану, демон был столь же беспомощен перед мраком, как и прочие существа. Но это не помешало ему открыть еще пять порталов, из которых повалили разнообразные демоны помельче. От двухсотого до трехсотого уровней. Антропоморфные и звероподобные, маленькие и большие, красивые и уродливые, покидая порталы, они растерянно толпились, не слишком представляя, как биться в полной темноте. Лишь несколько звероподобных тварей втянули носами в воздух, хищно оскалились, и бросились в сторону едва державшегося рейда игроков. Не было сомнений, что как только заклинание пелены рассеется, прочие демоны присоединятся к своим собратьям. Но в том, что им что-то достанется на поживу, я искренне сомневалась. Свита Первая уже понесла серьезные потери. Из игроков в живых осталось едва ли не половина, а мои пальцы порхали по струнам, завершая гимн, созданный для усиления существ мрака. Закончить гимн я не успела. Меня сбило с ног что-то крупное и стремительное, прижав к земле и не позволяя продолжить музицирование. Вы не сумели завершить гимн мрака. Все основные характеристики существ мрака уменьшены на 22% на 7 часов. Упираясь лапами в мои плечи, сверху восседала знакомая саблезубая кошка. Интересно, как она нашла меня в кромешной темноте покрова? так же как и демоны по запаху. За картас! Раздался воинственный клич, а следом за ним и Сашкин вопль. Мурлин, ко мне! Катафей верещал откуда-то издалека, в стороне от развернувшейся битвы. Здоровённая кошка оставила меня в покое и бросилась к хозяину. Я поднялась и огляделась. Рейдеры Дня Гнева вышли в тыл прямо по оскверненной земле, куда не распространилось действие пелены мрака, и атаковали Геранику. О победе или даже нанесении серьезного урона речи не шло. Главный босс обновления лишь досадливо дернул щекой, не удостоив назойливых свободных даже словом. Ослабленные оскверненной землей под ногами, они не представляли для него угрозы. Игроки тоже это понимали, а потому поступили хитрее вход ход пошел неведомый артефакт, явно местного производства. Едва Крантон запулил его в геранику, как того окутало невесомое облако цветочной пыльцы. Эффект оставался для меня загадкой ровно до того момента, как один из старейших Ирхов, золотистый конколор, не вскинул свой арбалет и не всадил болт прямо в повелителя мрака, хотя до того был слеп, как и все. От мощного удара в плечо геранику развернуло и отбросило назад. Ждать второго выстрела он не стал. Пелена мрака рассеялась, а раненого повелителя мрака окружил туманный щит. Раздались радостные возгласы, вернувших зрение игроков, тут же сменившиеся паническими воплями. В атаку бросились выжидавшие до того демоны. — Поднимайте танков! — доносилось со стороны темного легиона. — Спасайте советы посольства! — скомандовал кортик. — Вакх! поддержал кипиш Сашка, перезаряжая арбалет. Мимо меня тараном пронесся липос, разбрасывая отступников, как шар кегли. За ним, по образовавшемуся коридору, с топором промчался весь рейд, безо всякой жалости уничтожая тех, кто рисковал встать в них на пути. — Опять ты без бездуэньи! — Котофей притормозил рядом со мной, вертя головой во все стороны, словно спятившая сова. — Позвольте, юная леди, побыть вашим спутником! — продолжил дурачиться Сашка. Прошу прощения за нарушение этикета, но... Непонятно как выживший среди высокоуровневых врагов нагар без затей, когда этого эйт взвалил меня на плечо и потащил к освещенной земле. Прям джигит с Кавказа, похищающий невесту! Схохмел по пути он. Правда, в ковер не завернуто, и коня нет, но спишем это на форс-мажор. Ободренные подоспевшей подмога и вернувшимся зрением, защитники леса сумели отбросить противника и вновь организовать оборону. Сашка проскочил под защиту танков и аккуратно поставил меня на землю. «Вы находитесь на благословенной Сильваном земле. Все основные характеристики существ мрака снижены на 20%. Вы вернули контроль над своим телом». «Ау, Кирюх!» Зеленые пальцы щелкнули у меня перед носом, привлекая внимание. «Ты с нами?» «Вроде как». «Вовремя вы» я за малым гимн не доиграла». прям как на параде», — растянул рот в улыбке Сашка. «Гимн, встречный марш». Рядом с ним появилась Мурлин и боднула лбом руку хозяина, напрашиваясь на ласку. Орк потрепал ее за ухо и, соблезубая, радостно затарахтела, едва не заглушая звуки боя. «В следующий миг в меня влетел гудящий огненный шар, заставив рефлекторно отшатнуться». Система уведомила о каком-то нереальном уроне, поглощенном защитной тенью, а Кортик поспешно крикнул. «Это свои! Не стрелять!» «Так добавь в рейд, а то массовыми снесем», — проворчал кто-то из магов. Не имея ни малейшего желания испытывать судьбу, я приняла приглашение в рейд, отмахнулась от навалившейся на меня горы информации и скрыла рейдовый интерфейс. Оставила только чат как единственно полезный для меня функционал. Толку от игрока моего уровня все равно минимальный. А для развешивания бафов видеть фреймы мне вовсе незачем. Бафами я и занялась. Ну и как его отработать? Перешел к делу Котофей, баюкая в руках арбалет, бесполезный против превосходящих уровнями врагов. Кого его, уточнять не требовалось. Сашкин задумчивый взор был обращен на Геранику. Тот невозмутимо продолжал руководить своими войсками. Без понятия, призналась я. Нам с тобой точно никак, не нашего уровня бой, так что просто стоим, смотрим и получаем удовольствие. Прям гангодином себя ощущаю. А когда мы шли в атаку, он сошел бы за зеваку, ждал с водой, пока не протрубят отбой, процитировал Сашка своего любимого киплинга. Жаль, пивка и орешков нет. Усевшись на пятую точку, Нагар притянул к себе Мурлин и принялся чесать ей пузо, наблюдая за развернувшейся битвой. Несмотря на неожиданное подкрепление, дела были очень плохи. Оскверненные сельвари все еще держались за пределами благословенной земли, но ирхи мраков компании демонов вполне успешно теснили изрядно потрепанных защитников леса. «Порталы! Их нужно уничтожить, иначе нас задавят количеством!» прогремел усиленный голос Валета. «Кортик, сумеете пробиться?» «Попробуем», — отозвался лидер второго клана. Но лучше бы объединить рейды. Распускай, рассылаю приглашение. Кортик расформировал рейд, и уже через секунду мне пришло приглашение от Ивалета. Портреты присоединившихся игроков заполнили весь обзор, и я вновь скрыла рейдовый интерфейс. В затянувшемся противоборстве Пятого и посольства картаса тем временем что-то изменилось. Обмен заклинаниями и способами их блокировки прекратился, и от тела Портулака начали расти многочисленные туманные щупальца. Стоило одному из них доползти до цели, как щупальца обвивала жертву, и ее здоровье начинало резко проседать. «Отстреливайте щупальца! Неуязвимы! Значит, сперва воплощайте! Он же тварь мрака!» Прежде чем игроки приноровились справляться с новой напастью, они потеряли шестерых. «У него три закрытые способности. Мы тут все ляжем, прежде чем поймем, что он умеет!» В голове у меня просветлела от возникшей идеи, и я зарылась в логи, выискивая нужный фрагмент. «Ага, вот он!» Скопировав часть лога, я скинула его в рейдовый чат. По мере того, как Кортик и Эволет вчитывались в текст, их лица одинаково вытягивались. Я бы тоже удивилась, преподнеси мне низкоуровневый нуб описание всех способностей ранее неизвестного босса. «Откуда?» — пораженно спросил Кортик. «Если коротко, пару секунд он был моим пэтом», — пояснила я, не вдаваясь в детали. «Когда все закончится, мы обстоятельно побеседуем», — пообещал Эвалет. И тут я ослепла от яркой вспышки. Всего на мгновение, но его хватило, чтобы все изменилось. Наседавших на нас демонов иерхов ирхов мрака отшвырнула прочь неведомая сила, а изрядно поредевшую армию защитников леса накрыл удивительно знакомый мерцающий купол. Первое, что все это время плела какое-то заклинание, завершило работу. Нас окружила миниатюрная завеса, у границ которой бессильно бились измененные Ирхи и призванные демоны. «Ну охренеет теперь!» — протянул Сашка. Оторвав задницу от земли, он подошел к куполу, потыкал в него пальцем, пару раз пнул а потом скорчил рожу беснующемуся прямо напротив Ирху. Тот едва не лопнул от ярости, А Котофей, удовлетворенно крякнув, вернулся на место. «Теперь я понимаю, какой кайф испытывает кот, вылизывающийся перед вольером с собаками». «Рейнджи, чего встали?» — вывел игроков из ступора Оклик и Валета. «Отстреливайте порталы, до которых дотягиваетесь, и демонов. Они же тут как в тире выстроились. Кто может, поднимайте танков и лекарей. лекари регенте Ману она еще пригодится». Игроки с помощью присоединившихся к ним НПС начали планомерно прореживать окружавших купол демонов. Вымотанные лекари рухнули на траву. Кто-то поспешно ел экзотические блюда, кто-то развалился на травке и предавался медитации. Первая так и осталась стоять с сосредоточенным видом. В ее руках переливался радужный шар света, ядро заклинания, защитившего нас от твари мрака. «Как долго ты сможешь держать завесу Нигелла?» С тревогой спросил Эбен. «Часов пять. Не дольше», — раздался напряженный голос первый «Если им удастся меня зацепить, плетение заклинания разрушится». «Не даем сбить каст нигельле тут же скомандовал в рейдовый чат Эвалет. «Паладины, придерживайте два бабла для нее! Исчезнет завес, она с мигом сомнут!» Но первая и сама заботилась вопросами безопасности. Из вытоптанной земли пробивались ростки, вскоре образовавшие вокруг нигеллы непроходимое переплетение стволов и ветвей. Раскрывали свои бутоны многочисленные цветы. От одних расходились в стороны полезные ауры, другие ощерились хищными пастями. Недолго думая, мы с Сашкой спрятались среди этих зарослей, искренне надеясь, что мухоловки-переростки справятся со случайными согревшимися на нас демонами. Отступники почему-то игнорировали мою персону. Может, обманывались частичкой мрака во мне, а может, просто не воспринимали серьезной угрозой. «Эбен, что с подмогой?» — обратилась первая к мастеру-шпиону. «Где остальные члены совета?» «Они не придут», — тихо ответил тот. «Я связался с четвертым. Вскоре после того, как мы покинули древо, из логова пришли тревожные вести. Оно атаковано полчищами оскверненных животных. Остатки совета отправились на помощь и сейчас обороняют логово. Четвертый готовится к возможной атаке на древо. «Значит, помощи не будет». «Но это же теперь не проблема», — заметил кто-то из игроков, указывая на успокаивающее сияние завесы. «Мы в безопасности и можем собраться с силами, а там, может, и подмога образуется». «Мне так не кажется», — вступил в разговор Кортик, ткнув пальцем в мою сторону. Она недавно провела нас через такую же завесу, значит и прочие осквернённые сельвари могут через неё пробраться. — И хорошо! — отмахнулся Липос. — На благословлённой земле Гераника теряет контроль над ними. — Тоже верно. Жаль, что реальность разошлась с ожиданиями. Один из осквернённых сельвари подошёл к завесе там, где она пересекла осквернённый участок, встал на границе и протянул руку беснующемуся рядом демону едва их пальцы соприкоснулись как завеса пропустила через себя чужака его тут же встретили стрелы и заклинания, но такие же проходы организовались во всех местах соприкосновения завесы и оскверненной земли танки затыкайте проходы маги раскалывайте землю поджигайте ставьте ледяные стены но чтобы оскверненные сильвари не подходили к завесе игроки делали все что могли, но враг все же просачивался сквозь прорехи в обороне И если мелочевка не представляла особых проблем, то появление архидемона в компании Кадьяка и Пятого вновь нарушило хрупкое равновесие сил. Небрежно отмахиваясь от ударов игроков, рейдбоссы устремились к Фрезии, все еще взывающей к Сильвану и благословлявшей Землю. Магистрам Картеса удалось сковать боем Пятого, но Кадьяк и архидемон продолжали двигаться к цели. В Последний походя открыл еще четыре портала прямо посреди строя игроков, и тем пришлось переключиться на новую угрозу. Спелиус, как всегда, взял на себя Кадьяка, связався брата буем На пути архидемона встал Эбен. Мастер-шпион закружил возле краснокожего здоровяка, порхая, как бабочка, и жаля, как пчела. Первая помогала по мере сил, вызывая к жизни цветы, тут и там распускавшиеся на чудом сохраненном участке освещенной земли. Одни раскрывали хищные пасти и вцеплялись в плоть демона, Другие поддерживали и усиливали седьмого. Третьи навешивали целый набор дебафов на его противника. «Никогда не буду злить ботаников!» Торжественно приложил к груди руку Сашка, любое снобой с видом фаната, бесплатно угодившего на концерт любимой группы. «И издеваться над ними тоже!» «А что, раньше ты этим занимался?» Удивленно возрилась я на него, и чуть было не прозевало момент, когда мертвые тела начали шевелиться и подниматься с земли. В обычное время трупы в Барлеоне исчезали после гибели НПС и сбора лута. Но в сокрытом лесу почему-то было иначе. Иссеченные, обожженные и растерзанные, тела изломанными марионетками вставали на ноги и атаковали живых собратьев. Тут и там раздавались крики ужаса и проклятия в адрес шестой. Та, с тем же вселенским равнодушием, поднимала в бой все новых и новых мертвецов. Те из них, что вернулись к нежизни за пределами завесы, не сумели ее пересечь. Но и на нашей стороне зомби хватало. Мертвецы, демоны, ирхи мрака, рейдовые боссы. Под завесой было и без того достаточно тесно. Когда со стороны лагеря отступников появились оскверненные гераникой стражи. Пять медлительных грузных фигур прошли мимо расступившихся слуг мрака, и беспрепятственно пересекли завесу. Нам хана, озвучил общее мнение кто-то из игроков. И я была с ним полностью согласна. Нас давили числом, или лишь тот факт, что все существа мрака были ослаблены двумя серьезными дебафами, позволял нам как-то держаться. Я огляделась в поисках пути к спасению и встретилась взглядом с шестой. Она вновь стояла, замерев у самой границы завесы, и туман в очередной раз уступил место зелени в ее глазах. Миг! Всего на миг Гераника потерял контроль над остильбой, но ей этого хватило. Она сделала шаг, оказавшись на благословленной земле. Остатки тумана покинули взор остильбы, и она громко, напевно прокричала смутно знакомые слова заклинания. Три из пяти оскверненных стражей рассыпались горстью сухих почерневших веток. В рамках сценария вам были переданы силы оскверненного персонажа 300 уровня. Канал силы не был окончательно сформирован. Стабилизирующий контур не был начерчен, и потому значительная часть силы была утеряна при передаче. Ваш уровень повышен до 176 уровня. Полученные свободные очки характеристик временно распределены между вашими характеристиками. В рамках сценария вам были переданы силы, В рамках сценария вам были переданы силы. Ваш уровень повышен до 476 уровня. Вы не способны совладать с полученной мощью и теряете силы. Скорость потери уровней – один уровень в минуту. В рамках сценария время восстановления всех умений и заклинаний уменьшено до одной минуты. Данное изменение не касается умений и заклинаний, время восстановления которых не превышает одной минуты. Ничего себе, наш как удобрили! — пробормотал Ксюпипр, заслонившийся от нестерпимо яркой вспышки, сопровождавшей повышение моих уровней. Ага, охотно согласился Катафей. Прям хоть бери патенты огородникам в Тюхевой. В раз сне урожай риса в Китае и голод в Африке победим. Мурлин вылезла из-под руки, которой Сашка закрыл глаза любимице, обиженно чихнула и уселась вылизываться, снимая полученный стресс. Снять стресс не получилось. Разрубленный на две половинки мертвяк как-то прополз мимо хищных цветов и вцепился в хвост саблезубой кошки. Та испуганно рявкнула, легнула задними лапами и повернула морду с явным намерением отгрызть поганцу руку, но зомби просто издох. Питавшая оживших мертвецов магия иссякла покорная воле шестой, и трупы вновь повалились на землю. «Да чего же упрямая леди?» — со смесью досады и уважения произнес Гераника. Говорил он спокойно, но его голос немыслимым образом разлетался по всему полю боя, а сам шаман-ренегат пристально уставился на шестую. Та пушатнулась и ответила полным ненависти взглядом, осмысленным взглядом. Гераника простер руки вперед, и из окончательно мертвых тел отступников к его пальцам потянулись тонкие струйки тумана. Повелитель мрака вбирал в себя частички некогда отданной силы, а покойники преображались, возвращаясь к своему первозданному виду. По мере того, как повелитель мрака насыщался силой, к нему возвращался прежний лоск. На щегольском костюме больше не было и следа крови или прорех. увы Этим изменения не ограничивались. Взгляд Остельбы вновь застилал туман, и она отступала прочь с освещенной земли. Тех немногих, кто пытался удержать ее, сковывал ужас, стоило им прикоснуться к чернокнижнице. Я же пыталась сообразить, чем могу быть полезна. Невероятно высокий уровень без соответствующей экипировки, да еще и с учетом дебафов, в лучшем случае приравнивал меня к магу уровня эдак двухсотого. Магу с очень скудным арсеналом заклятий. Невелика подмога в бою. Подмога? Подмога! Удар по струнам, и вот призрачная фигура четырехсотуровневого Эйда возникла рядом со мной. Так вот, каков максимальный уровень инструмента десятого. Не думал, что смогу повоевать в полную силу до встречи с Киприем. Весело воскликнул дух, поудобней перехватывая щит. Издав воинственный клич, разом бафнувший весь рейд, Эйт ринулся в бой, тут же переагрив Кадьяка. Получивший свободу Спелиос, немедля поспешил на помощь игрокам с трудом сдерживающим архидемона и оставшихся двух оскверненных стражей. «Вы не способны совладать с полученной мощью и теряете уровень. Текущий уровень — 475-й». «Ларелэй!» — холодный голос Гераники доводил до дрожи. «У тебя есть шанс искупить свой провал и занять место министреля у трона нового императора. Прими мою сторону, или империя мрака будет закрыта для тебя. Ты станешь изгоем повсюду!» На мне скрестились встревоженные взгляды союзников, весьма впечатленных явлением Эйда. «Что-то мне не хочется воспевать твои деяния, Гераника». — ответила я, поколебавшись лишь мгновение. — Лучше я сохраню память о достойных героях. Новая мелодия взвилась к небу, заглушая шум боя. Не на золоте полей, чья трава густа, Не у моря, где на скалах сверкает соль, А у вражеского рва, на краю моста, Наконец нашел тебя я, о мой король ты многое потеряла несостоявшаяся ученица сообщил гераника мазнув по мне разочарованным взглядом репутация с повелителем мрака гераниккой изменена на ненависть стоявшие за пределами завесы оскверненные сельвари повалились на траву лишившись сознания а сквозь мерцающую пелену одновременно шагнули шестая и второй они ступали по благословленной земле но на этот раз гераника не терял контроля над ними Вновь начали открываться многочисленные порталы, и поле боя затопила волна демонов. Новое подкрепление не могло похвастаться высокими уровнями. Но их было так много, что объединенный рейд просто завяз. Воспользовавшись этим, второе и шестое добрались до коленопреклоненной Фрезии и защищавшего ее седьмого. Эбен поудобнее перехватил окровавленные кинжалы и ринулся было в атаку, но его тело застыло, парализованное страхом. Всей своей магической мощью Астильба внушала непередаваемый ужас мастеру-шпиону. Второй занес меч, намереваясь отсечь голову обездвиженному противнику. Но вместо податливой плоти клинок второго встретился с мечом Фрезии, что вырвало его из земли для защиты брата. От твоительницы Сильвана исходила аура очищения, позволившая Эйбену справиться с ментальной атакой, но непоправимое уже произошло. Лишённая благословения Земля приняла в себя мрак. выступили ступили на осквернённый участок леса. Все характеристики увеличены на 50%. С каждой минутой нахождения на осквернённой Земле вы восстанавливаете 1% от максимального числа очков жизни. Воздух вокруг меня будто превратился в вязкий кисель. Каждое движение руки, каждое касание струн требовало напряжения воли ненужного, бессмысленного напряжения. К чему эти усилия, когда можно просто расслабиться и позволить кому-то другому заниматься скучными делами? Хотелось закрыть глаза и заснуть, погрузиться в сладостные грезы. Веки потяжелели и опустились, отсекая суету внешнего мира. Остались только темнота, покой и музыка. Тело все еще на автомате продолжало исполнять композицию Но чужой вкрадчивый шепот убеждал оставить это дело ему. И тут что-то во мне, молчавшее все это время, воспротивилось. Я готова была забыть о происходящей вокруг игре, ведь это просто игра. Готова была позволить чужой воле завладеть телом, ведь это просто игровая кукла. Все это не настоящее, незначительное, но не музыка. Стоило чужаку попытаться забрать единственное настоящее, что было в этом мире, как душа воспротивилась восстала рассеивая наваждение попытка ментального контроля провалена на один час приобретен иммунитет к ментальному воздействию герае воздух утратил вязкость вкрадчивый шепот исчез сознание перестало плыть открыв глаза я с ясностью увидела что происходит вокруг Усилившиеся отступники уже отправили на перерождение с дюжину ослабленных скверно-игроков и неписей. Лежавшие еще недавно без сознания оскверненные Сильвари снова были в строю и неумолимо приближались к завесе. Шел к ней и Гераника собственной персоной. Его руки коснулся один из оскверненных Сильвари, повелитель мрака шагнул в мерцающую пелену и... остановился, будто уперся в стену. Заклятие первое не пускало мощное средоточие чужой силы, и даже проводник, несущий в себе частичку Сильвана, не позволял Геранике преодолеть магическую преграду. Повелитель мрака досадливо дернул щекой и скрестил руки на груди, демонстративно дожидаясь, когда его войско само решит проблему. И, судя по всему, ждать оставалось недолго. Вот покачнулся и упал один из магистров Картаса, пропустивший очередное заклятие пятого Порядком ослабленное скверное посольство уже не могло сдерживать одно из мощнейших тварей мрака, и теперь только оборонялось, не думая о нападении. Эйт активировал какое-то массовое умение, и гуляющие по рейду неписи противника скопом навалились на призрачного рыцаря. Полоска жизни над его головой уменьшалась с катастрофической скоростью, но помочь своему спутнику я не могла. Традиционные лечащие заклинания рейдовых лекарей на душу инструмента не действовали а я не могла прервать призыв и заняться перекачкой собственного здоровья Вейда. «Вот теперь нам звездец!» — на мотив «Хэппи Безды» пропел Сашка. «Кирюх, песенку ты подобрала прям в тему. Под нее нас и похоронят!» Орк с академическим интересом наблюдал за сворой звероподобных демонов, активно прогрызающих путь через заросли хищных цветов. Мурлин он отпустил, не желая отправлять питомицу на верную гибель, И теперь азартно постреливал по беснующимся неписям, радостным воплем отмечая попадание арбалетного болта в глаз очередной твари. Но погода это не делала. Еще минута-другая, и нас просто походя сожрут по пути к главному блюду. Первый. Все это я отмечала краем сознания, не прерывая исполнения. Внимание было занято обретающим четкость порталом, в котором виднелись знакомые сюрреалистичные пейзажи серых земель. Никто не реагировал на странное явление, что наводило на мысль, что вижу этот портал только я. Мигнула и исчезла иконка Эйда. Но за это время жрецы картосцев успели поднять трех танков, и те кое-как сдерживали натиск отступников. Все уже понимали, что битва проиграна, но делали все, чтобы продать свои жизни подороже. Пространство между Барлеоной и Серыми Землями на миг истончилось, и прорвалось, пропуская душу в мир живых. Вы призвали душу короля Саламандры. Уровень призванной души – 357. Получены улучшения навыков, плюс 5 параметра характеристики призыватель, и того 7. Я невольно ожидала каких-то изменений, но выглядел Саламандра так же, как и в прошлый призыв, когда был всего лишь 23 уровня. Похоже, Барлеона никогда не избавится от зла. Заключил он, обнажая меч и рассекая прорвавшегося к нам демона прямо в прыжке. «Тоже твой фанат?» — поинтересовался Сашка, глядя, как призрак расправляется с противниками. «Возьми его начальником охраны, мой тебе совет». «За Барлеону!» — разнесся над полем боя воинственный клич Саламандры, повесивший на рейдеров целый ворох усиливающих эффектов. Легендарный король прошлого не обладал поражающей воображение мощью, но был сильным лидером, способным воодушевлять идущее за ним войско. И войско воодушевилось. Пал под натиском игроков порядком потрепанный архидемон, а следом за ним и оставшиеся в живых приспешники. Но врагов оставалось еще слишком много, и уже не было сил, способных остановить продвигающихся к первой Нигеллу и Кадьяка. Благодаря помощи старейшин Ирхов, и Рейспелиуса, пятый еще не уничтожил посольство. Эбен завяз в битве со вторым, не в силах помочь другим. Лишь Фрезия стояла по правую руку первой и лечила собратьев. Когда противники приблизились, третья подняла меч и атаковала Кадьяка. «Настало время покарать тех, кто осмеливается противиться воле нового императора!» С торжествующей ухмылкой объявил Гераника. «В наказание за свое неподчинение ты, Астильба, своими руками подавишь сопротивление». В его руке появился исходящий туманом черный клинок с деревянной рукоятью. Оружие воспарило в воздух и полетело к шестой, без труда миновав завесу. «Маги! Лучники! Уничтожьте кинжал!» Тут же среагировала Эвалет, и, и в странное оружие тут же ударили десятки стрел и заклинаний. Эффекта атака не возымела. Невредимый кинжал продолжил путь и лег в руку Остильбы. Фрезия рванула к ней в попытке выбить оружие из руки чернокнижницы, но Кадьяк пресек эту попытку. Бросившегося на помощь Саламандру, шестая, не замедляя шага, просто сковала призрачными путами неожиданно смазанная серая тень метнулась на перерез шестой стремясь вырвать оружие мрака из ее рук не хватило мгновения. гераника взмахнул рукой и незримая сила отшвырнула существо прочь впечатав переплетение стеблей неподалеку от первой мастера Картаса я узнала только по характерному одеянию теперь уже порядком потрепанному и больше напоминающему лохмотья капюшон сполз обнажая покрытую шерстью морду в Какая честь, польщенно улыбнулся Гераника, сын императора Малабара и брат властелина Карта со собственной персоной. Ты был бы хорошим пополнением для моего войска. Израненный Варген зло прорычал что-то на незнакомом мне языке. Его жизнь ушла в красный сектор, и попытка подняться на лапы закончилась неудачей. Ай-ай-ай. Осуждающе подцокал языком Гераника. Такие выражения не пристали разумному твоего положения. Шестая в беседе не участвовала. Она неумолимо шла вперед, подавляя всякое сопротивление. По мне и Сашке она скользнула пустым равнодушным взглядом. Нас не сочли хоть сколько-то стоящими внимания. Это зря. Удар по струнам, и дух Эйда, благодаря уменьшившимся откатам умений, вновь воплотился в Барлеоне. «Задержи, Кадьяка!» — попросила я, не желая духу судьбы Саламандры. Тот кивнул и рванул вперед, отвлекая Ирхамрака от третьей, успевшей получить тяжелую рану. А я, не придумав ничего лучшего, начала новые призыв души из серых земель. Кинжал Гераники, как раскаленный нож сквозь масло, проходил через укрывающие Нигеллу ветви и стебли. Неспешно и неотвратимо чернокнижница продвигалась к своей цели, походя уничтожая защитные заслоны и когда пау последний, время, казалось, замерло. Первая и шестая молча смотрели друг на друга, и в глазах главы совета не было страха. Существо, прожившее не одну тысячу лет, глядело на свою сестру с сочувствием и необъяснимой нежностью. Даже сейчас первая не прерывала поддержки завесы, удерживая Геранику от прямого вмешательства в битву. Астильба занесла кинжал над беззащитной первой, и замерла, когда на ее плечо легла ладонь Фрезии. Раненая паладинша, правая рука которой обвисла плетью, возносила молитву Сильвану, и от ее ладони расходилось теплое зеленоватое свечение. Оно вытеснило туман в глазах шестой, и на лице чернокнежницы проступило узнавание. «Ты будешь выполнять мои приказы!» Раздельно произнес Гераника, и от его голоса по спине пробежал холодок. Тело шестой заволокло клубами тумана. Они обвили ее руку, заставляя нанести смертельный удар. Глаза чернокнижницы сверкнули, губы на мгновение искривились в злой усмешке, и сжимающая кинжал рука послушно опустилась, вонзая обсидианово-черное лезвие в тело. В собственное тело могучее оружие мрака в миг выпила жизнь шестой но она успела посмотреть мне в глаза и не слышно одними губами прошептать одно слово никому нельзя доверить важное дело пожаловался гераника и приказал пятому портулак убей наконец первую повинуясь приказу сильвари мрака прекратил терзать остатки недобитого посольства и направился прямиком в нашу сторону «Теперь я понял, что испытывали римские легионеры, когда на них пёрли слоны Ганнибала», — сообщил мне Сашка и с надеждой поинтересовался. «А никакого эрзатца доски с гвоздями нет? Под копыта как слону кинуть, чтобы эту образину притормозить?» Он вскинул бесполезный против врага такого уровня арбалет и прицелился. «Доски с гвоздями у меня не было, но нашлось кое-что получше». Проигнорировав очередное сообщение о потере уровня, я завершила призыв новой души. На землю Барлеоны ступила призрачная нога генерала Паладина. Пятого он, конечно, не одолеет, но сумеет задержать на некоторое время. Вы призвали душу генерала Паладина. Уровень призванной души – 372-й. Полученные улучшения навыков. Плюс пять параметра характеристики призыватель. и того тринадцать. «Именем Илуны я покараю тебя отродьем мрака воскликнул паладин и обрушил на меня могучий удар сияющего меча. Я аж подпрыгнула от неожиданности. Всплывшее системное сообщение оповестило, что заклинание защита теней поглотило летальный урон. «Ты что, ума лишился?» Заорала я, рефлекторно заслоняясь рукой от следующего удара, вновь поглощенного тенью. «Приспешники врага должны быть стерты с лица Барлеоны!» Пафосно воскликнул Святоша и вновь рубанул мечом. На этот раз удар принял на себя Сашка, успевший отпихнуть меня в сторону. Его игровая кукла мигнула и исчезла, отправляя игрока отдыхать от Барлеоны. «И похоже, скоро я отправлюсь следом» но ну так иди и убей самого врага! Вон он, собственной персоной!» Я без особой надежды ткнула пальцем в направлении откровенно веселящегося гераники. «Он будет следующим!» — пообещал паладин и вновь занес меч для удара. Защиты у меня больше не было, и я невольно зажмурилась, ожидая сообщения о смерти персонажа. Его все не было, и я осторожно открыла глаза. Надо мной стояла Фрезия, скрестившая свой меч с генералом-паладином. Взгляды их встретились, и воительница Сильвана покачала головой. У меня сложилось ощущение, что воины богов ведут неслышимую прочим беседу. Спустя несколько мучительно долгих секунд душа паладина согласно склонила голову и отвела оружие. Тому, что произошло дальше, я не нашла объяснения. Паладины свели свои клинки вместе, и те засияли. Меч Фрезии светился весенней зеленью, а его призрачный собрат — ярким летним солнцем. Рожденный ими свет переплелся и лучом ударил в грудь приближающегося портулака. Сильвари Мрако пошатнулся от этого удара, с трудом удержавшись на ногах. Он попытался выпустить теневые плети, которыми практически уничтожил послов Картоса, но те исчезали в ослепительно ярком сиянии клинков паладинов. Здоровье Пятого ушло в «Желтый сектор», и уверенно двигалась к красному. Я поспешно восстановила подорванная подпиткой душ здоровья и рассеянно погладила корпус Эйда. Перед моим внутренним взором стояла умирающая остильба, умирающая, но не покорившаяся чужой воле. Движение губ, почти беззвучное, сообщило последнюю просьбу, и я намеревалась ее выполнить. Пальцы легли на струны, и в симфонию битвы вплелась новая партия. Вокруг разверзся хаос, и если бы не защита короля Саламандры, меня давно бы затоптали в общей свалке. Я пела и видела, как растворился в воздухе поверженный Эйд. Как с торжествующим рычанием Кадьяк рванулся вперед, возвращая призрачного паладина обратно в серые земли. Как несдерживаемый более пятый тянет к негельле теневые плети. Как первая кричит от терзающей ее боли. Как пала завеса сдерживавшая геранику. Я пела и понимала, что не успею завершить задуманное. «Как смел ты вторгнуться в мой лес!» От чудовищного рыка, разнесшегося над лесом, я едва не оглохла. Если бы небогатый опыт выступлений на концертах, где часто случались разного рода неожиданности, точно дрогнули бы руки. Но я каким-то чудом не сбилась и продолжила исполнение, озираясь в поисках источника адского голоса. Знакомого голоса. У самой кромки выжженной земли стояла колоритная парочка. На фоне колоссального черного хранителя снежно-белый чип казался совсем маленьким и невзрачным, словно медвежонок рядом с матерым папашей. Пашка, узрев меня, приветственно поднял лапу, а затем швырнул в кого-то из врагов заклятие. Абсолютно бесполезные с учетом разницы в уровнях, но я уже в достаточной степени успела изучить друга, чтобы понять, стоять и ничего не делать не в Пашкиных правилах. «Как смел ты осквернить мои земли!» В лапе хранителя показалась знакомая мне сфера с осколком белого камня, которую он тут же воткнул в землю. Пропитывающий почву туман скверный устремился к невзрачному осколку, завихрился водоворотом и начал втягиваться в артефакт. Участок оскверненной земли стремительно таял, обнажая выжженную, но вполне обыкновенную почву. Артефакт, который должен был распространять мрак, теперь вбирал его, очищая землю. Получив неожиданную подмогу и избавившись от дебафа, игроки ликовали. Разом ослабевшие слуги мрака начали сдавать позиции, и исход боя уже не казался таким очевидным но, вопреки моим ожиданиям, появление хранителя не испугало Геранику. Он окинул того насмешливым взглядом и с издевкой спросил. «Ты действительно думаешь, что этот маленький фокус спасет твой лес? Ты сумел всего лишь временно перенаправить токи силы в моем артефакте и счел это победой? Какая наивность!» Повинуясь воле Гераники, артефакт взмыл в воздух и переместился на раскрытую ладонь пятого пятый сжал пальцы, раздавив защитную сферу, как яичную скорлупу, и белый осколок вошел в его чернильную плоть. Но вместо того, чтобы впитать мрак из тела портулака, артефакт отдал всю накопленную силу. — Узри же настоящую мощь мрака! — голос Гераники разнесся, казалось, по всему лесу и отразился от горной гряды. Сильварий мрака окутала пугающая темная аура, придав ему сходство с неким недобрым божеством. Полоска жизни над головой пятого мгновенно восстановилась, а от его фигуры к игрокам и неписям потянулись сотни теневых плетей. Они обвивали жертв, лишая тех возможности сопротивляться, вытягивали из них жизненные силы и передавали Портулаку. Цифры, обозначающие количество его максимального здоровья, начали стремительно увеличиваться, превращая и без того могучего босса в совершенно неубиваемого монстра. Даже хранителю со всей его мощью нечего было противопоставить чуждой силе. С ног до головы, оплетенный туманными плетями, он медленно умирал, не в силах что-либо предпринять. Судя по тому, что полоски здоровья у всех уменьшались с одинаковой скоростью, урон заклинания наносило в процентах от максимальных очков жизни. Такими темпами через минуту-другую в живых останутся только представители мрака. И я в их числе. Чувствуя родственную силу, заклятие Пятого игнорировало меня, позволив доиграть балладу. «Скоро сокрытый лес станет частью империи мрака», — с удовлетворенной улыбкой произнес Гераника. «И все благодаря тебе, Лорелэй. Ты вернула Пятого в Барлеону и подарила нового генерала моей армии. Она же его и отнимет!» Раздался полный клокочущего гнева женский голос. Рядом со мной стояла вернувшаяся из серых земель душа, а система оповестила о росте характеристики призыватель до 18 единиц. «Ты?» Гераника неверяще смотрел на бестелесную, но оттого не менее грозную остильбу. Сочиненная о ее любви и мести баллада позволила вернуть душу чернокнижницы, исполнив последнюю просьбу — призови. «Я!» — зло усмехнулась душа, приближаясь к пятому и проникая бестелесной рукой прямо в его тело. Сильварий мрака содрогнулся, выгнулся в конвульсии и рухнул на выжженную землю. Пятый был мертв. «Это невозможно!» — в голосе Гераники смешались гнев и удивление. «Он был непобедим!» Шестая, глядевшая на измененное и бездыханное тело любимого, подняла на повелителя мрака полный боли взгляд. «Ты забыл, что это я соединяла призванную душу с новым телом. И я знаю, как оборвать эту связь. Портулак теперь свободен от твоей власти, предатель. Я искупила свою вину». «Теперь настала твоя очередь платить по счетам!» прогрохотал вернувший свободу хранитель. От него исходили волны тепла, быстро восстанавливающие здоровье всем тем, кто еще был жив и не нес в себе частицу мрака. «Ты умрешь за свои преступления, гераника!» Сомневаться в этом не приходилось. Расклад сил изменился не в пользу повелителя мрака. Хранитель, первая, третья, седьмой, конколор, Дух шестой каким-то чудом выживший мастер-картоса с последним оставшимся магистром против Гераники, порядком потрепанного Кадьяка и второго. Гераника дураком не был, а потому быстро сориентировался в ситуации. От тел погибших отступников к нему вновь потянулись туманные нити, возвращая заемную силу. По мере того, как мрак покидал мертвецов, те менялись, возвращаясь к своему первоначальному виду. И уже не разобрать, кто из погибших был союзником, а кто противником. Поляна превратилась в братскую могилу. Лишь тело Пуртулака рассыпалось прахом, тут же развеянным порывом ветра. Возвращенные тени окружили геранику щитом, а новые туманные нити потянулись к нему уже от оставшихся в живых оскверненных сельвари. Где-то в моей груди заворочился острый осколок, и я успела порадоваться тому, что фильтр капсулы пропускает лишь слабую тень боли. Тело парализовало, Неведомая сила приподняла меня и прочих искверненных Сильвари над землей, подвесив словно марионеток. «Настало время решить щекотливый вопрос», — любезно улыбнулся первая Гераника. «Если вы намерены продолжать битву, то я вынужден буду забрать подаренную этим разумным силу, чтобы сражаться. К сожалению, эта манипуляция убьет их. Или же вы позволите мне уйти с новыми слугами?» Он кивнул на выживших Ирхов мрака. «И я оставлю вашим собратьям жизни свободу воли». «Ты отпустишь всех наших братьев!» Непреклонно велела первая. «И будешь навсегда изгнан из сокрытого леса». «Увы, не могу!» Сокрушенно вздохнул Гераника. «Изменения Ирхов мрака необратимы. Они преданы мне и станут частью моей империи. Или умрут». Я бессилен что-либо изменить. Но они... Легкое движение бровью и оскверненные сельвари, включая меня, воспарили еще выше. Они сохранили волю и могут сами сделать выбор. Что ты решишь, Нигелла? Попытаешься отомстить мне, пожертвовав теми, кого можно спасти? Нигелла поочередно встретилась взглядами с каждым из членов совета, а затем медленно произнесла. Мы должны спасти наших братьев. Но это не значит, что Гераника не будет наказан. Мы придем под стены его замка с войском Картоса и разрушим их. Мы сотрем с лица Барлеона его проклятую империю, и перед смертью он услышит имя каждого, кого погубил сегодня». Все члены Совета согласно склонили головы, и первая обратилась к Хранителю. «Согласен ли ты с решением совета, древней Громадный черный Ирх смотрел на невозмутимого Геранику, и во взгляде его пылала ненависть. Хранитель долго молчал, прежде чем принять решение. «Вы правы. Забрать жизнь этого предателя мы сумеем и позже, а вернуть погибших никому не под силу. Но покуда отступники несут в себе мрак, им не будет места в моем лесу». Все оскверненные должны покинуть лес. Первая тяжело вздохнула, но не спорила с этим решением. Вместо этого она вновь обратилась к Геранике. «Мы позволим тебе и Ирхам Мрака беспрепятственно отобраться до завесы. Но здесь и сейчас ты поклянешься душой Барлеоны, что не станешь вновь лишать воли этих оскверненных Сильвари, и не станешь намеренно причинять им вред». Если только они не вынудят меня к этому нападениям, — добавил Гераника и кивнул. Клянусь душе Барлеоны. Повелителя мрака окутало сияние, душа Барлеоны подтвердила клятву. Уходи. Бросила первое, и я почувствовала, как невидимая рука, сжимавшая мое сердце, исчезла. Я рухнула вниз, но, вопреки ожиданиям, не приложилась о землю, а была поймана неизвестно когда подоспевшим Пашкой. «Я нашел место, где девушки с небес в руки падают!» — радостно возопил этот балбес, перехватывая меня поудобнее. Гераника ехидно подмигнул мне на прощание, отвернулся и зашагал по направлению к границе сокрытого леса, окруженной полусотней ирхов мрака. Его провожало множество недобрых взглядов. В связи с завершением сценария, ваш уровень понижен до базового. Текущий уровень – 26. Вы повышаете уровень. Текущий уровень – 37. Свободных очков характеристик – 75. Свободных очков обучения – 9. Да, немало опыта я получила во время нахождения в рейдовой группе. Слушай, а там еще девицы есть? Подошедший к нам Ксюпипр заинтересованно задрал голову. «Ща уточним!» Чип легонько подкинул меня на руках. «Кирюх, там еще кто был наверху из прекрасного пола? А то тут вот люди интересуются, в очередь выстраиваются». «Хорэ меня подкидывать, как блин на сковороде! Нету там больше никого!» «Блохастый, ты ее повыше подбрось, чтобы лучше посмотрела!» — посоветовал веселящийся жрец. «Нет у меня блох!» Солидно возразил Чип. «Вывел!» И сволочь такая вновь швырнул меня вверх, на этот раз уже гораздо выше. «Поставь, где росло!» — потребовала я, и, не узрев энтузиазма на морде Ирхов, пошла на подкуп. «Тогда отыщу песню про какую-нибудь легендарную красотку и призову ее дух». «Пойдет?» — спросил чип у Ксюпипра. Тот отрицательно мотнул головой. «Не, некрофилия не наш профиль». «Не пойдет, слышала?» и я вновь взмыла в воздух, строя план мести. Вы бы лучше Санька оживили, а не личную жизнь налаживали путем обратно-поступательных движений. Тоже верно. Чип копнул ногой землю, поставил меня в получившуюся ямку и полил водой из фляжки. Ну, прям как тут и росла, — умилился Ксю Пипр, разглядывая дело Пашкиных лап. Вы часом не родственники? Близнецы, — признался Ксю Пипр. — Но от разных родителей, — добавил Паша. — Оживляй нашего оболтуса, а то ему надоест ждать, и он припрется мое пиво локать в одиночестве. — Вот он, как новенький, — провозгласил жрец, когда живой и здоровый орк возник рядом с ним. — Где этот козел туманный? — вместо «спасибо» первым делом свирепо поинтересовался Сашка, покачивая в лапе свою хряпу. — Помер в битве с гераникой. — Блин, вот непруха-то! — огорчился Санек. — Ты вообще в каком мезозое это агрессивная ископаемая вырыла? Криптозоолог от музыки! Тирекс, блин, призрачный! Чтоб ему птеранодон наголову нагадил! Эпоху и историю этого фанатика я узнать не успела, но особого выбора в тот момент не было. Но если очень хочется, призову его снова, когда умение откатится. Он как раз меньше пятидесятого уровня будет. Справишься? — Нет, тогда не интересно отказался от моего щедрого предложения Катафей. Я маленьких не обижаю. Кстати, а чего ты в уровнях резко упала? Заинтересовался Ксюпипер. И как тебя так нехило прокачали? Сценарий теряла по уровню в минуту, а как Гераника ушел и сценарий завершился, вернули к родному левелу. А-а. Несколько разочарованно протянул он. Но всё равно прикольно. Так. «Жалуйтесь, что тут без меня творилось!» Потребовал Сашка, и Ксюпипр, периодически прерываемый чипом, пустился в красочный и полный преувеличений рассказ. Котофей слушал, не прерывая, и лишь завистливо вздыхал на особенно ярких моментах. Я же смотрела по сторонам, пытаясь понять, почему поле боя выглядит так не по игровому Тела не развеивались невесомой дымкой, а раненые не получали мгновенного исцеления от лекарей. Пережившие битву приходили в себя и оплакивали погибших. Батальное полотно, написанное сотнями мертвых тел, угнетало. Одного взгляда на скорбь в глазах живых хватало, чтобы забыть о том, что вокруг всего лишь игра. Разработчики расстарались, в красках демонстрируя всю губительность войн. Шестая стояла над собственным телом с опустошенным, омертвевшим взглядом. Я подошла к ней. Я сотворила великое зло в своей одержимости, — тихо произнесла она, не оборачиваясь. Месть ослепила меня. Сила породила гордыню и самоуверенность, что сподвигли меня отвергнуть установленный Сильваном порядок. Я пошла против воли совета, решив, что лучше знаю, как поступить. Все эти смерти — моя вина. Я молчала а стильба была не из тех кто спешит виниться ради дежурных слов утешения и заверения что во всем виноваты другие да были и другие внесши свою лепту в подобный исход но это не уменьшает ее вины неслышно к нам подошла первая за ней тенью следовал седьмой израненные вымотанные боем с траурными лицами они совсем не напоминали победителей да и сложно назвать все это победой да — сказала Нигелла, печально глядя на призрачную фигуру шестой. — Эти смерти — твоя вина. Как и эти жизни — твоя заслуга. Она обвела рукой выживших. К нам приближались выжившие члены совета. Фрезия, раненая рука которая покоилась в поддерживающей повязке из каких-то растений, помогала идти хромающему конколору. Хранитель стоял чуть в стороне, Но взгляд его был направлен на первую, и я не сомневалась, что он слышит каждое произнесенное слово. Никто из картосцев или игроков не рискнул присоединиться к этой беседе. Я как раз оглядывалась в поисках пути к отступлению, когда на мое плечо легла рука Эбена, призывая остаться. «Ты совершила страшную ошибку, Астильба», — продолжила первая, — «а мы все позволили тебе ошибиться» но сегодня ты сделала все, чтобы исправить содеянное, и заплатила высокую цену. Ты сумела защитить свой народ. Твой долг исполнен. Ты прощена». Шестая подняла голову, посмотрела в глаза первой, а затем и каждого из своих братьев и сестер. Во взгляде призванной души смешались облегчение, благодарность, раскаяние и сожаление. Если бы я сама могла себя простить, не гелла. Никто не ответил. Никто не нарушил молчание. Даже звуки окружающего мира утихли, будто нас окружал магический барьер. Моя душа не будет знать покоя, пока я не выплачу долг перед лесом именем Сильвана, звучно произнесла она, и внезапный порыв ветра шевельнул кроны деревьев. «Я клянусь защищать свой народ отныне и до тех пор, пока существую!» Душу чернокнижницы окружило зеленое сияние. Бог лесов принял ее клятву. «Лерелэй!» — обратилась ко мне шестая, когда сияние угасло. «Передай Нигелле песенник, что ты создала. Первая решит, кто из бардов будет достоин получить его. Я же откликнусь на зов и приду, чтобы сражаться за мой народ» нигела с легким поклоном приняла у меня из рук созданный когда-то песенник. «Мы взовем к тебе, когда придет нужда, сестра», — пообещала она шестой, а затем обратилась ко мне. «Ты оказала неоценимую помощь, Лорелэй. Несмотря на то, что в тебе поселился мрак, ты все же осталась верна своему народу. Ты предупредила Эйбена о геранике и тех планах, что были известны». С твоей помощью мы сумели освободить хранителя и получили новых союзников из числа свободных жителей Картоса. Ты сумела воспротивиться воле Гераники и сражалась на нашей стороне. Ты дала Астиль без шанса справить содеянные. Я благодарю тебя, Лер-Лей. Репутация с Сильвари повышена до уважения. Репутация с Советом Сильвари повышена до уважения. «К сожалению, я не могу препятствовать твоему изгнанию из сокрытого леса», — продолжила первая. «Пока в тебе и наших братьях есть частичка мрака, вы таите опасность». Я вздохнула и согласно склонила голову. «Кто знает, как еще Гераника может влиять на нас. Повелитель мрака полон сюрпризов». но и отпустить тебя без награды я не могу», — продолжила Нигелла. «Скажи, что тебе нужнее?» «Предметы, что помогут в странствиях, или новые знания?» «Знания», — без колебаний ответила я. «Предметы можно купить или создать, а знания, полученные от верховного друида Сильвари, — уникальный подарок. Ты не владеешь знаниями друидов, а потому я не сумею обучить тебя многому. Но и эти знания облегчат твой путь». Нигелла обучила вас заклинанию разнотравия первого ранга. Затрачено одно очко обучения. Осталось восемь свободных очков обучения. Нигелла обучила вас заклинанию призыв животного. Затрачено одно очко обучения. Осталось семь свободных очков обучения. Внимание! Вы можете избрать путь дикого барда, навсегда связав свою жизнь с природной магией. Эффективность заклинаний школы друидов увеличится до 100%. Однако вы потеряете возможность изучать заклинания других школ. Выученные ранее заклинания других школ будут забыты. Принять специализацию «Дикий бард «Благодарю за эти дары, первая», — совершенно искренне произнесла я, отказываясь от специализации. «Это еще не все», — немного печально улыбнулся Эбен. «Ты сдержала слово и выполнила мое поручение». «Задание свой среди чужих» Выполнено. Получен опыт – 30 тысяч. Вы повышаете уровень. Текущий уровень – 38. До следующего уровня осталось 1677 опыта. Свободных очков характеристик – 80. Свободных очков обучения – 8. Получено 200 золотых. Обучение навыкам. Пока ты принадлежишь мраку, тебя будут ненавидеть и преследовать произнёс мастер-шпион. Я обучу тебя нескольким хитростям, позволяющим скрываться от назойливого внимания. Эбен обучает вас умению лёгкий шаг первого ранга. Затрачено 1 очко обучения. Осталось 7 свободных очков обучения. Эбен обучает вас умению скрыться первого ранга. Затрачено 1 очко обучения. Осталось 6 свободных очков обучения. Эбен обучает вас заклинанию «Заслон сути первого ранга». Затрачено одно очко обучения. Осталось пять свободных очков обучения. Внимание! Вы можете избрать путь шпиона, навсегда связав свою жизнь с дорогой мастеров плаща и кинжала. Эффективность заклинаний школы разбойников увеличится до 100%. Однако вы потеряете возможность изучать заклинания других школ. Выученные ранее заклинания других школ будут забыты. «Принять специализацию, шпион?» Я успела лишь бегло прочесть описание полученных навыков, но и этого хватило, чтобы понять. Мастер-шпион серьезно облегчил мою игровую жизнь. Даже возникло искушение принять специализацию, но потеря заклинаний других школ казалась слишком высокой ценой. «Благодарю за эти знания, седьмой». Поблагодарила я, отказываясь от очередной специализации. К некоторому разочарованию ни Фрезия, ни Конколор, ни Хранитель обучать меня не стали. То ли первая отдарилась за всех, то ли они не сочли мои деяния достойными внимания. Зато к благодарностям неожиданно присоединилась шестая. «Ты уже умеешь видеть токи жизненной силы, ларр Пришла пора научить тебя нарушать их. «Остильба обучает вас заклинанию нарушения токов жизненной силы первого ранга. Затрачено одно очко обучения. Осталось четыре свободных очка обучения. Я должна поговорить с выжившими отступниками до того, как отправлюсь в Серые Земли». Не дожидаясь какой-либо реакции от меня, произнесла остильба и зашагала к сгрудившимся в стране осквернённым Сильваре. Седьмой проводил ее взглядом, на какое-то время задержался на поникшей фигуре второго, а затем поднял на руки безжизненное тело шестой. «Мы вернемся на древо и объявим народом леса о случившемся», — сказал он. «После мы попрощаемся с погибшими. Древо не примет существ мрака, а потому ни ты, Лырлэй, ни другие отступники не сможете присутствовать на церемонии». «Сегодня вы вернётесь в свой лагерь и соберётесь в путь, а уже завтра покинете пределы сокрытого леса. Если ты хочешь с кем-то попрощаться, у тебя не так много времени». Тела погибших одно за другим поднимались в воздух с помощью магии, после чего влетали в открывшийся портал. Изломанное тело Спелиуса, одного из старейшей нырхов, выглядело до того ужасно, что я невольно отвела взгляд. Перестарались разработчики с воздействиями на игроков. Перестарались. Лидером кланов было не до меня. Они общались с послом Картаса, видимо, получая свои награды за сценарии. Да и первая направилась к ним, так что дожидаться я не видела большого смысла. Пашка слушал хранителя, чей громогласный обычно голос на этот раз не был слышен никому, кроме Чипа. Санёк его вовсе куда-то запропастился. По-хорошему, следовало добраться до лагеря отступников и покинуть игру. Но топать туда пешком было слишком долго. По всему выходило или ждать дать попутку или просить кого-то починить уздечку моей плотвы От нечего делать я пошла к едва виднеющейся границы оскверненной земли. Черное пятно медленно сокращалось. Видно, хранитель восстанавливал свой лес, изгоняя из него мрак. А раз так, у меня не слишком много времени для создания стратегического запаса оскверненной земли для экспериментов с алхимией. Гераника дал отворот-поворот, так что этот ресурс я вряд ли где еще достану. Перетряхнув в рюкзаке небогатый запас алхимических колб, я призадумалась, чем сподручней ковырять землю. Подаренный палисандром кинжал вполне сгодился, хотя на будущее надо озаботиться приобретением саперной лопатки вроде Сашкиной. Я успела наполнить с десяток колб, когда над головой раздался голос. «Какая встреча!» Зловещее приветствие заставило рефлекторно покрепче сжать бесполезный кинжал. Прямо передо мной возникли сапоги, в которых обнаружился старый знакомый, ухогорлорез. Я как могла спокойно выпрямилась, отряхнула руки и огляделась. Неподалеку от уха недобро ухмылялся незнакомый Сильвари Жрец, но чутье подсказывало, что где-то скрываются еще несколько друзей-разбойников. Слишком он самоуверен, особенно учитывая последний ПВП-опыт. «Похоже, тут вся гоп-компания скрывается по кустам». Первой мыслью было достать амулет и позвать на помощь кого-то из Дня Гнева или того же Темного Легиона. Друзьями до гроба мы, конечно, не были, но я обещала им рассказывать во всех подробностях о завершившемся сценарии и способностях бардов призывать души. Просто так отправить меня на перерождение они не позволят. Я даже открыла инвентарь, отыскивая взглядом нужный амулет, как в голову пришла идея получше. «Слушай, давай уже прекратим эту глупую вражду» к недоумению уха горлореза предложила я ты мне нормально поиграть не дашь я это прекрасно осознаю но могу предложить кое что интересное тебе в обмен на мировую на лице разбойника читался скепсис даже не представляю чтобы это могло быть с сомнением протянул он поигрывая кинжалом натурой не интересуюсь больно ты страшная яственно послышалось несколько сдавленных смешков «А что насчет координат подземелья?» Поинтересовалась я, стараясь не обращать внимания на оскорбительные слова. «Если все удастся, отольются кошки мышки на слезы». Лицо уха горлореза на мгновение вытянулось, но разбойник тут же нацепил маску пренебрежения. «Ой, не смеши меня! Откуда тебе знать координаты подземелья?» «Это уже мое дело. Призываю в свидетели-хранителя этого леса, что я знаю точные координаты подземелья, И, насколько мне известно, ни один игрок его не прошел. Меня окутало яркое зеленое сияние. Хранитель подтвердил правдивость моих слов. Об этой фишке Барлеоне мне на шашлыках рассказывала Марана. Она вообще травила много интересных баек о тонкостях юридических отношений внутри игры, забавных случаях и типичных способах мошенничества. Глаза разбойника жадно сверкнули, и он, стараясь придать своему голосу как можно более равнодушное звучание, предложил так уж и быть. В обмен на координаты подземелья я обещаю, что ни я, ни мои друзья тебя больше не тронут. Я даже восхитилась такой наглостью. Марана рассказывала, что координаты новых подземелий продают за очень, очень хорошие деньги. Даже за самое захудалое первого уровня без колебаний выложат миллион. Первое прохождение давало слишком хорошие бонусы гильдии, чтобы пренебрегать шансом усилиться а подземелья выше трехсотого уровня, где можно выбить актуальные для рейдов вещи, ценились во много раз дороже. Существовали еще какие-то бонусы, шансы выпадения редчайших квестовых предметов, но в эти дебри я уже не вникала. Эки, ты хитрый! Вполне искренне возмутилась я. Ты что, думал я нуб, ничего об игре не знающий? Выкуси! За такую информацию принято платить! Две тысячи! Я с вызовом уставилась на ухо горлореза, усилием воли гоня с лица упрямо наползающую улыбку. «Ну же, давай, болезный, решай. Немалая сумма для одного игрока, но пыль для клана. Купишь тут за 200 — премию от клана получишь куда больше. А если не ты, так твои друзья точно не упустят шанса выслужиться». Схожие мысли, судя по всему, роились в голове разбойника. Он неуверенно покосился на слишком уж задумчивого жреца и поспешно выпалил. «Согласен, держи договор. Только деньги я выплачу в течение двух суток. На этом персонаже просто нет такой суммы». Эти слова в очередной раз подтвердили высказанное Терном предположение, что ухо и его друзья воспользовались особенностью хардкорных раз в целях поиска подземелья. Администрация Барлеоны не позволяла игроку иметь больше одного персонажа, за одним лишь исключением желающим попробовать свои силы, разрешалось временно заморозить основного персонажа и создать нового хардкорной расы. Если игрок решал, что с него хватит, он просто удалял хардкор, и основной персонаж автоматически размораживался. Очевидно, что горлорез был одним из тех, кто временно пересел на другого персонажа. Передо мной возник бланк договора. Вчитываться в эти дебри и разбираться в деталях мне страшно не хотелось. Особенно, когда у меня появился знакомый игровой юрист. «Ничего личного, но чего-то не доверяю я твоему договору». С нотками неуверенности в голосе сообщила я разбойнику. «Погоди минут десять, я вылезу в сеть, скачаю типовой договор. Его и подпишем. Мало ли, что ты там мелким шрифтом добавил». Ухо-горлорез лишь раздраженно фыркнул, но кивнул. Я вышла из полного погружения и быстро набросала письмо на рабочую почту мараны Она говорила, что работает прямо внутри игры, и все письма пересылаются на ее игровой почтовый ящик. Мне повезло. Ответила она менее чем через минуту. Я кратко обрисовала задачу и вскоре получила типовой договор, в который нейтральными, не вызывающими подозрений формулировками были определены границы ответственности. А именно, что я сообщаю информацию о подземелье, актуальную на момент моего последнего посещения Онова, и не несу ответственности за любые изменения, произошедшие с ним после моего визита. Поскольку с момента посещения не прошло еще и десяти часов, а по настоянию Марана я указала уровни противников, которых там видела, никаких сомнений в том, что ухо клюнет, у меня не было. И он клюнул, прочитал договор, кивнул, соглашаясь с условием не причинять мне намеренно прямого и косвенного вреда, и мы подписали договор. Я с чистой совестью передала ему координаты входа в ставку командования отступников, пустующую после сегодняшнего сценария. Закончась все победой Гераники, отступники вновь вернулись бы в свой лагерь, превратившись в возрождающийся источник лута и опыта для игроков. Но Гераника потерпел поражение, и подземелье опустело, превратившись в бесполезную сеть пещер. Расстались мы сухом почти друзьями. К счастью, тот не стал открыто злорадствовать и объяснять всю тупость моего поступка. Боюсь, моего артистизма могло и не хватить для изображения адекватной реакции. Уже отойдя от меня на некоторое расстояние, он весело сказал одному из своих вышедших из скрыта друзей: "Лох не мамонт, лох не вымрет". Аминь, подумала я и сделала вид, что ничего такого не слышала. Угрозе и совести я не испытывала. Ничего хорошего мне этот игрок не сделал. Да и сам фактически развел на некислую сумму, не доплатив по меньшей мере 800 тысяч золотых, а то и больше. Устроя я аукцион между Днем Гнева и Темным Легионом, сумма могла бы значительно вырасти. Но самоубийцей я не была. Наказать за наглость и жадность одного игрока на небольшую по меркам топа в сумму — это одно. А обмануть сильный клан на хорошие деньги — совсем другое. Строго говоря, Уха никогда не говорил мне, что состоит в Темном Легионе. Я до сих пор не уверена в этом до конца, так что эта маленькая шалость касается только меня и одного излишне самоуверенного разбойника. Заниматься дальнейшим собирательством я не рискнула. Соглашение с соглашением, но когда обозленного изобретательного человека останавливала бумажка? Да и его приятели, отправленные на перерождение с помощью нагара, безопасности мне не обещали. От греха подальше я вернулась к месту скопления игроков. Оба рейда не спешили покидать поле боя. Игроки собирали лут, воскрешали последних испавших соратников и делились впечатлениями от увиденного. «А, Лер-Элей!» — воскликнул лидер «Темного легиона», обсуждавший что-то с кордиком, и дружелюбно махнул мне рукой, подзывая. Неподалеку от него крутился сияющий ухогорлорез при виде меня, улыбнувшийся до того широко, что уголки губ рисковали сойтись где-то на затылке. В стороне стояли о чем-то негромко беседовали Чип и Нагар, оба непривычно серьезные и тихие. Услышав мое имя, они замолчали и уставились на Эвалета. «У меня много вопросов касательно завершившегося сценария», сообщил лидер Темного Легиона, когда я подошла. «Но сперва я хочу пригласить тебя в ряды нашего клана. У тебя есть потенциал. День гнева также будет рад видеть тебя в составе клана», недовольно покосившись на Эвалета, сообщил Кортик. Тем более, что ты успела познакомиться с некоторыми членами клана. Эк, я сразу всем понадобилась. Покосившись над чего-то насупившегося Санька, я отрицательно покачала головой. Спасибо, конечно, но я лучше без клана поиграю. Буду вести себя так, как считаю нужным, а не так, как того требует клан. Никаких обязанностей, никакого стабильного онлайна, никаких врагов клана, которые портят игру. Такие махины, как ваши, это уже работа, а не игра. А работать я предпочитаю в другой сфере. И в какой же, если не секрет, полюбопытствовал кортик. Музыка. Вот если вы праздник какой затеете, корпоратив или еще что, зовите. Оформим с ребятами в лучшем виде. эвалет задумчиво хмыкнул, потер подбородок и кивнул. Всегда ценил в людях умение правильно расставить приоритеты. А теперь мы с уважаемым Кортиком хотели бы услышать максимально развернутый пересказ всего, что касается завершенного сценария. Я задумалась, с чего бы начать рассказ. Слишком много мелких и незначительных эпизодов слились в итоге в единую историю. Кортик все же по-своему истолковал мое молчание. «Назови цену этой информации». Я невольно вздохнула. Нужно привыкать, что в Барлеоне все пытаются конвертировать в звонкую монету. Я недавно в игре не особенно разбираюсь в тонкостях. Поступим проще. Я расскажу все, что со мной произошло, а вы уже сами решите, чего информация стоила. Вы всяко лучше определите, что может пригодиться игроку моего уровня, уронившего репутацию со всеми империями до ненависти». Лидеры кланов одновременно кивнули, и я начала рассказ с первого ведения о расколе в Совете. При упоминании подземелья, скрывавшегося под лагерем отступников, Кортик покосился на Эволета, но тот только махнул рукой, призывая продолжать. «Сдается мне, сценарий завершился не совсем так, как планировали разработчики», сказал лидер «Темного легиона», когда я завершила рассказ. «Не сверли меня взглядом, Кортик. Мои люди как раз сейчас проверяют подземелье, и, судя по сообщениям в клановом чате, оно совершенно пусто. Всех боссов ты видел своими глазами, и никто из них, очевидно, туда уже не вернется». В ответ на немой вопрос в глазах Кортика эвалет весело улыбнулся. «Менее часа назад эта милая леди продала координаты пустого подземелья одному недалекому игроку из моего клана». Услышав это, Кортик хмыкнул, а вот стоявшие неподалеку к Сюпипар и Реллипас громко и весело заржали, потешаясь над неудачником. «Поскольку ты ларелай не стала жадничать и требовать миллионы за пустышку, я не имею к тебе никаких претензий из-за этого маленького обмана», сообщил Эвалет к моей радости. Виолев и сам пытался нагреть тебя на несколько миллионов, так что это будет ему уроком. У меня аж от сердца отлегло. Если руководство клана не в обиде, то все в порядке. Хотя имя Виолев, очевидно, принадлежавшее основному персонажу уха, стоит запомнить. Судя по тому, как переглянулись Пашка с Саньком, к такому выводу пришла не только я. «Как я понимаю, тебя остались только свободные земли?» — спросил Кортик. Не слишком дружелюбные места для игроков твоего уровня. Если хочешь, мы дадим тебе доступ на клановый полигон для быстрой прокачки. Подрастешь немного, и шансы выжить в непростых условиях повысятся. И что я должна буду за такую заслугу?» Памятуя о цене всякого дела в Барлеоне, спросила я. «Ничего», — отмахнулся Кортик. «Я же обещал отблагодарить за рассказ. Когда в следующий раз наткнешься на интересное задание, не стесняйся приглашать игроков моего клана. Сдается мне, в ближайшие месяцы барды будут часто пересекаться с нестандартными заданиями. Мы тоже будем благодарны за приглашение поучаствовать в сценариях. Не отстал от соперника Эвалет. И раз уж речь зашла о благодарностях, есть какие-нибудь пожелания касательно награды за рассказ? Я призадумалась. Клановая прокачка звучала неплохо. Я по диагонали прочла пару обзоров по свободным землям и вынесла оттуда одну немаловажную мысль раньше сотого уровня соваться туда не стоило но и адекватные вещички тоже бы пригодились поскольку аукционы и большая часть торговцев для меня теперь вне досягаемости в остальном я не особенно разбиралась в игре чтобы вот так сразу понять что именно мне нужно ингредиенты для алхимии я еще не определилась буду ли ее качать для картографии все и так было в наличии хотя они могли бы бы сбросить мне несколько необычных редких карт Это могут быть совершенно бесполезные места, неважно». Лидеры кланов и задачи переглянулись. «И зачем тебе карты? Да еще и не какие-то определенные». Задание от картографа. Мы с Чипом уточняли для него карту местности, и наставник обещал какой-то бонус, если принесем ему какие-нибудь редкие карты. «Вход на древо запрещен всем несущим в себя мрак», напомнил Кортик. но не я, так хоть Чип сдаст». «Может, вещичку какую интересную получим?» «Почему нет?» Поразмыслив, ответил валет «Погоди, подготовлю соглашение». Через несколько минут чипу привалила добрая дюжина карт от Ивалета и что-то около десятка от Кортика. Аналогичные соглашения запрещали передавать или продавать данные карты кому-либо, кроме меня и картографа Сильвари. «Никак не привыкну эти гобелены картами называть», — буркнул подошедший чип, разглядывая подарки и уже под хвостьем чую, кто будет эти карты уточнять. «Если тебе доведется побывать в Поднебесной и Ваструме, непременно уточни», — хмыкнул Кортик. «Делов-то!» — отмахнулся Чип, бережно сворачивая свитки и убирая в висящий на боку тубус. «Сотня верст для нас не крюк, так что и до местной Поднебесной доберемся, если понадобится. И боксерское восстание погасим», — поддакнул Сашка. «Или желтое небо устроим». Паш, бери наш кактус и пошли уже. Ну его нафиг тут торчать. У меня рейс ночью, а мы еще не в одном глазу. И хам с Владом подтянуться должны. Я попрошу меня подбросить до лагеря отступников и тоже выхожу. Самой добираться долго. Кстати, Паша... Я выудила из сумки сломанную уздечку плотвы Починишь мне лошадку, а? Без проблем. Кивнул Ирх, принимая предмет. А теперь бегом доделывай дела и в реал.